Лита, Тревор, Альто, Нусворо. Большую часть сборов Лита проспала. Естественно, ее держали в курсе, но в общем и целом все выглядело так, будто она полностью самоустранилась от подготовки к экспедиции. Что ж, по крайней мере, она постепенно перестала выглядеть ходячим скелетом. Хотя жутковатое потустороннее выражение глаз, вперившихся в пустоту, никуда не делось. И еще это бесконечное заунывное летание, которую Альто слышал всякий раз, когда подходил достаточно близко. Чего Альто никак не мог понять, так это ее решение в отношении Тревора. Лита не просто простила его, она сделала его своим доверенным лицом. Человека, который ее предал. И тот, как ни в чем не бывало, развил бурную деятельность. Как только Тан Мануэль... Передал в ведение Небесного Ордена первый же корабль. В результате Вигго Даламусон целыми днями пропадал во дворце, утрясая вопросы с эскадрой. Тревор, откуда бы он ни был, занимался оснащением поступающих судов, а Альто пинал по берегу дохлую селедку. Нет, конечно, он отыскал такие нужные слова и выпросил у отца еще два галеона, с которыми они встретились у южной оконечности Муссона, почти в том самом месте, где он подобрал Тревора. Так что, можно сказать, объединенные сила эскадры увеличилась на четверть только благодаря ему. И все же безделье утомляло Альто. Он пробовал досматривать уже готовые суда, но быстро понял, что сборы не зря доверили именно Тревору. Все было отдраено и укомплектовано так, будто корабли только что сошли со стапелей, а команды прошли муштру самого сурового капитана. К счастью, все это был позади. Флотилия обогнула северную оконечность Фена и направилась к Янии. Все четверо — Лита, Тревор, Альто и Вигго, которого Лите так и не удалось убедить остаться в Мусе — плыли на самом большом корабле эскадры, тяжелом, 120 пушечном торнатском галеоне «Нусворо», том самом, на котором Альто второй раз прибыл в «Муссон». Стоя на палубе, Альто почти физически ощущал его убийственную мощь. Он мрачно ухмыльнулся. На этот раз они будут готовы, и у монстра, если они найдут его, не останется ни единого шанса. У правого борта маячила тонкая фигурка Литы. Она всегда стояла, вытянувшись в струну, словно несла почетный караул с непроницаемым каменным лицом. За последние дни Альто убедился, что она смотрит всегда в одном и том же направлении — в сторону южного мыса Коллотоба. Куда бы ни повернул корабль, словно в ее голове находился безошибочный пас. Это немного пугало Альто. Он пытался заговорить с нею, но безуспешно. Чудовище занимало все ее мысли. Он так и не понял, как связаны они между собой и какую роль в этой связи играл стеклянный шлем — Он пытался, поборов неприязнь, расспросить обо всем Тревора, но тот знал немногим больше. По крайней мере, так он говорил. У Альто сложилось впечатление, что о многом этот плут умалчивает. Сам Тревор порой застывал на несколько минут, улитый за плечом, молча, ничем не выдавая своего присутствия. Потом, будто вспоминал о каком-то очередном деле, бесшумно срывался с места и пропадал на другом конце судна. Навещал ее и Вигго. Тяжело опираясь на фальшборд, спрашивал ее о чем-то или что-то рассказывал. Она отвечала отцу охотнее, чем остальным, хотя, судя по его лицу, не совсем то, на что он надеялся. Распросить Вигго о его разговорах с дочерью Альто, конечно, не решался. Со стороны полубака... Послышалось оживление. Раздавались удивленные возгласы. Кто-то выкрикивал имена высших чинов, в том числе и его собственное. Альто поспешил туда и увидел пристранное зрелище. В центре полукруга столпившихся матросов стоял черноволосый паренек, Легко одетый и совершенно мокрый, но не испытывающий из-за этого ни малейшего неудобства, несмотря на хмурое небо и довольно сильный ветер. Самое странное, что паренек был явно не из мореходов. Откуда он взялся здесь, посреди океана? Неужели все это время прятался в трюме Нусворо? Альто не мог определить, из какого он племени, с какого острова. — Мне нужна женщина из Мусона, крикнул парнишка. А еще он совершенно не боялся, несмотря на то, что по закону мореходов его ожидала верная гибель. Неужели не знает об этом? На вид лет восемнадцать должен бы уже. — Кто ты и откуда тут взялся? — спокойно спросил капитан Бриф. — Меня зовут Санта, — звонко ответил паренек. — Я буду говорить только с женщиной из Мусона. Бриф сделал короткий жест, и ближайшие матросы схватили мальчишку за руки. Тот не сопротивлялся, а Альто с удивлением отметил, что на губах Санты показалась насмешливая, даже покровительственная улыбка. — Ты будешь говорить со мной, не повышая голоса, — сказал капитан, — или сейчас же отправишься за борт. — Тогда вы все умрете, — ответил Санта, дерзко глядя тому прямо в глаза. На плечо брифу легла тяжелая рука Вигго Деламуссона. Муссона. А сам Санта, увидев шедшую за отцом Литу, будто просветлел и разулыбался во весь рот. «Здравствуй, женщина из Муссона!» — крикнул он. Лита подошла поближе, недоверчиво вглядываясь в лицо паренька. «Я тебя знаю», — проговорила она. «Ты спас меня тогда». «Ты все еще слышишь его, да?» — спросил Санта. «Ты идешь его убить, да?» Лита едва заметно кивнула. — Но у вас не получится, у вас не хватит сил. — Должно хватить, — прошептала Лита. Санта сокрушенно покачал головой. — Не хватит. Ты слышишь его лучше, чем раньше. Я прав? Ты знаешь, какое оно сильное, на что оно способно. Или нет? Его не взять пушками. Но это не страшно. Я помогу вам. — Хватит слушать его бессмысленную болтовню! — рассмеялся помощник капитана. — За борт его по закону! Лита, не глядя, яростно выбросила в его сторону кулак. Помощник, не ожидавший такого резкого жеста, умолк. Альто вдруг осознал, что тот немного побаивается Литу, как, вероятно, и вся остальная команда. — Как ты можешь помочь? — — спросила она Санту и добавила, взглянув на матросов. — Да отпустите его уже! — О, спасибо! — сказал Санта, растирая затекшие руки. — Как я могу помочь? Сейчас не очень важно. Главное, что могу. Но мне нужно приблизиться к нему. — Оно не дает. Оно чует меня и знает, что я хочу его убить. — Оно хочет смерти? — спросила Лита ровным мертвым голосом. Санта как-то по-новому посмотрел на нее, склонил голову, сделал шаг навстречу. — Я не знаю, — тихо сказал он. — Я знаю лишь, что оно неправильное и больное, и когда-нибудь оно умрет само, но до тех пор оно может совершить немало зла. Такого не должно быть. Лита качнула головой в знак согласия. — Приманите его! — — голос паренька стал громче. — Не стреляйте из пушек, вы так его спугнете. Просто приманите поближе, я буду рядом. В три неимоверных прыжка Альто сильно сомневался, что хоть один матрос сумеет такое повторить, Санто вдруг оказался прямо на фальшборте, балансируя над краем бурлящей воды. — Помните, не стреляйте из пушек, понятно вам? Не стреляйте! Он вдруг замер и с ехидной горечью произнес в сторону капитана. «Я отправляюсь за борт, как вы и хотели. Радуйтесь!» С этими словами он упал в океан. Матросы во главе с Тревором бросились к борту, но ничего не увидели среди недовольно бурлящих волн. Викго де Муссон осторожно взял дочь под локоть. «Кто это был?» — спросил он. «Ты его знаешь?» Она покачала головой. До сего момента я не была уверена, что вообще встречалась с ним. Я думала, что это сон, галлюцинация. "Ему можно верить?" спросил Альто. "Я не знаю. Я ничего не знаю". В голосе Литы послышались истерические нотки. Альто коснулся губ сложенными ладонями, показывая, что вопросов больше не будет. И тут же задал следующий, хотя и не ей, а Вигго. Интересно, откуда он? Тот лишь пожал плечами. Харантоя, вдруг сказала Лита. Так он сказал. Ну вот, а говоришь, ничего не знаешь. Лита хмуро посмотрела на него, отвернулась и пошла прочь. Вигго поднял бровь и поспешил за ней. Альто грустно усмехнулся. Хоть что-то человеческое уже неплохо. Где находится Хоронтой, он не имел ни малейшего понятия. Удивительное происшествие никак не повлияло на планы эскадры. Если уж даже Лита не могла толком ответить, стоит ли принимать во внимание слова Санты, остальные тем более видели его впервые в жизни. Тем не менее, Тревору казалось, что имеет смысл попробовать поступить именно так, как говорил паренек. События последних месяцев окончательно убедили его, что в мире ничего не происходит просто так. Если судьба заботилась донести до людей столь необычную инструкцию, пренебречь ею довольно глупо. К нему, впрочем, мало кто прислушивался. Конечно, предатель, вор, изгой, авантюрист. К счастью, если уж они не доверяли ему, им хватило ума доверять Лити а та каким-то образом разглядела внутри него раз и навсегда принятое решение защищать ее. Их отношения во время плавания были похожи на молчаливый танец. Бывали дни, когда они не говорили друг другу ни слова. Словно многократно переломанные кости, их отношения искривились, исковеркались, но при этом стали тверже и сильнее, чем во времена флирта в небесном замке. Она знала про него все. Он про нее — нет. Но это не имело никакого значения. По мере приближения к колотобу в Лите начали проступать признаки болезненного тревожного возбуждения. Все чаще ее пальцы до белизны костяшек стискивали фальшборд, дыхание становилось прерывистым и громким, а еле слышное колыбельное срывалось в голос. В такие моменты Тревор подступал к ней и спрашивал, есть ли что-то, что ему нужно знать. Обычно она лишь качала головой, но однажды ответила, нет, я пока не могу ничего рассказать. Это пока встревожило Тревора. Он чувствовал, что Лита знает о чудовище больше, чем говорит, но невозможность облечь свои знания в слова одно, а нежелание сделать это совсем другое. А тут еще слова Санты о том, что они не смогут уничтожить чудовище. Флот более чем в пятьсот пушек. Что же это должно быть за громадина? Даже если верить рассказам Альто Эль Торнадо про Мимика, который целиком скопировал корабль, и такие существа бессильны перед бомбическим залпом. Смерти он не боялся. Только за последний год он балансировал на ее грани с полдюжины раз. То, что Лито, возможно, ведет эскадру на верную гибель, не очень волновало его. Тревор не мог разгадать ее собственных мотивов. В ее стремлении уничтожить чудовище сквозило что-то личное, совсем не похожее на холодную целеустремленность того же Альто, у которого оно убило нескольких друзей. Нет, Литу связывали с монстром некие глубинные интимные узы, о которых Тревор мог только догадываться. Он вспоминал слухи, очень похожие на правду, о некоторых муссонских дрессировщиках, которые так сближались со своими питомцами, что постепенно отвыкали быть людьми, едва не теряя человеческий облик. Возможно, с Литой сейчас происходит что-то похожее. Тревор задумчиво посмотрел на Литу, что по обыкновению уставилась на горизонт по правому борту и пошел искать Вигго. Тот в последнее время редко выходил из каюты. Когда он открыл дверь на стук, до Тревора донесся слабый запах рома. Похоже, отец, уже потерявший одну дочь, испытывал похожие чувства. «Сейчас бы всем нам развернуться, — думал Тревор, — и отправиться по домам. Это же так просто. Но рука судьбы несет их во тьму, и нет силы, которая могла бы противиться ей. — Нам надо забирать к югу, — сказал он, — в сторону Мальвмастера. Стремясь как можно лучше подготовиться к тому, что ждет впереди, он изучил морские карты к югу от Каллатоба. Ничего интересного в них не было. Сплошной океан вплоть до барьера, темный и глубокий, за исключением Мальфмассера, высочанной необитаемой скалы, торчащие неподалеку от вод циклона. В радиусе нескольких миль от острова существовала опасность напороться на риф, особенно во время отлива, то есть, по расчётам Тревора, Как раз тогда, когда эскадра прибудет на место. Впрочем, не факт, что чудовище прячется именно там. Передай это капитану, да и все, ответил Вигго Даламуссон. Не брифни, альто меня даже слушать не будут, вы же знаете. А я, значит, буду. Передай. А, брат, его забери. Ладно, пойду сам. Вигго протиснулся мимо Тревора и тяжело пыхтя затопал в сторону капитанской каюты. В щель при открытой двери была видна пустая бутылка, одиноко уткнувшаяся в ножку кровати. Тревор покачал головой. Что ж, по крайней мере, спится Вигго не успеет. Осталось максимум пара дней. Он выбрался обратно на палубу и пошел к Лите. Та стояла в непривычной позе, вцепившись в штаг, склонив голову. Приблизившись, он увидел, как по ее щеке ползет одинокая слеза. «Расскажи мне», — сказал он. Она ничего не сказала. Он отцепил ее пальцы от каната, взял обе ладони в свои и повторил. «Расскажи, тебе станет легче». Ее руки безвольно покоились в его руках. «Я никому ничего не скажу, обещаю». Тишина. Тишина. И тогда, не заботясь, что его кто-то услышит, он заорал во всю глотку «Лита, ответь мне!» Она вздрогнула, очнувшись, и посмотрела на него. Ему на миг почудилось, что в ее глазах прорвался яркий отцвет безумной, почти детской надежды на то, что вот этот человек перед ней сейчас объяснит, что нужно делать что ничего страшного не произошло, возьмет ситуацию в свои руки и все разрешится само собой. И человек слушал и делал вид, что знает, как быть, хотя на голове его шевелились волосы, а сердце сжималось от осознания того, что им всем придется сделать.